Глава четырнадцатая. Однако Хладнокровие не растерял и уже на ходу отдал голосовое распоряжение начбезу. «Сергей, если случится контакт с Ксенией, я должен все слышать». «Понял», — сразу отозвался тот. «Мы рядом с ней и можем взять в любой момент. Или лучше тебя подождать». «По обстоятельствам», — бросил Тимофей. «Я, конечно, хочу эту сучку лично вздернуть, но если начнет убегать раньше, чем я подъеду, берите». И допрос жесткий, без сантиментов. Все писать на видео. Нам нужны доказательства против загребных. Вряд ли она действовала без ведома папочки. Понял. Сергей замолчал, но телефон не отключил, и Тимофей слышал тихие разговоры парней, шум дороги, короткие команды Сергея. Это успокаивало, давало уверенность, что ситуация под контролем, и они справятся. Себя же материл за то, что не принял сразу всерьез эту безбашенную дуру — Неужели взрослая баба не понимает, что кража подростка уголовно наказуема? Может, у нее кукуха вообще не работает?» С досадой саданул рукой по рулю, но тут же отдернул себя. Похоже, Ромка сумел сбежать, и теперь надо ждать его либо у деда, либо дома. Он парень самостоятельный и сможет добраться даже через проблемы. На мгновение Тимофей испытал гордость за сына и благодарность к жене за достойное воспитание отпрыска но в то же время понял, что вся их семейная жизнь уже нарушена, и гордиться сыном он может только со стороны, а выражать благодарность жене только мысленно. Машина уже приближалась к СНТ, и Тимофей сосредоточился на дороге. Илья быстро, насколько позволяла отдыхалка, двигался в сторону СНТ, внимательно осматривался вокруг. Специально не поехал на машине, потому что боялся пропустить внука. Да и дорога не так далека. Опять же, этой короткой дорогой Ромка, скорее всего, воспользуется, если что. На границе СНТ Илья замедлился. Здесь не было сторожа, но шлагбаум был. Пешие его просто обходили, а колесные звонили, и для них шлагбаум поднимали автоматически. Дальше стоило быть очень внимательным. Приходилось на всякий случай заглядывать в проулки, тупики, открытые калитки, но пока Ромка не встретился. Постепенно дед дошел до центральной улицы и замер у здания администрации, потому что увидел белый БМВ, который медленно полз по главной улице поселка. Тревожное предчувствие заставило Илью шагнуть в сторону и скрыться в тени забора. За белой машиной на приличном расстоянии он увидел черный гелик, который тоже совсем не торопился на выезд. В гелике он узнал одну из машин Тимофея. Значит, парни успели, и он не один ищет Ромку. Но кто в белой машине, было неясно. Бэха тихо прошелестела шинами мимо, и Илья увидел за рулем женщину. Женщину, которую моментально узнал, любовница сына. Мысли сразу разбежались, следить за этой стерлидью или продолжить поиски Ромки. Почему-то ему показалось, что Ксения связана с похищением. Илья еще не успел принять решение, как за спиной раздался тихий голос. «Деда! Деда!» Илья резко развернулся. Ромка, я деда. Внук на мгновение крепко прижался к его плечу, сдернул я от этой мрази, кинул яростный взгляд на белую Беху. Но она не одна. Сейчас сюда прибудет их охрана. Я ее разговор слышал. Надо либо спрятаться, либо успеть сбежать. Ты на машине? Нет, сынок. Разочаровал внука Илья. Но колеса у нас есть. За этой лядью темкины парни едут, подберут нас. Где? Ромка высунулся из укрытия, чтобы оглядеть улицу, и тут же юркнул обратно: Дед, там кроме наших еще один гелик похоже, это люди за грибного. Значит, переждем, спокойно отозвался Илья. Сейчас суетиться опасно. Ага, нас от них только хлипкий забор прикрывает. Заглянут сюда, и нам каюк. Не боись! Илья достал телефон. Сейчас мы нашим отзвонимся, и все будет в шоколаде. Тимофей, я нашел Ромку! «Или он меня?» – коротко хохотнул Илья. «Но к нашим мы выйти не можем. Тут люди за Грибнова, да и машина Ксении еще здесь, остановилась». «Стойте, где стоите», – приказал Тимофей. «Укажи место, я уже в СНТ. Мы возле администрации, под забором сидим», – усмехнулся Илья. «Вот и сидите», – отрезал Тимофей. «Рома, тебя особенно касается». «Да понял я, понял». Ромка притих и затаился за дедовой спиной. Оба не заметили, как со стороны небольшого проулка к ним тихо и незаметно подкрались несколько охранников загребного. «Я на месте», — Тимофей набрал Сергея. «Начинайте. Загребную задержать немедленно. Тех, кто на гелике, аккуратно упаковать. Без оружия. Будут сопротивляться, применять силу. Хватит быть добренькими». Благодачный сезон подходил к концу, и народу в СНТ было немного. Поэтому короткая схватка, развернувшаяся на главной улице, осталась почти без свидетелей. Ксению практически выдернули из машины и перевели в гелик Сергея. С охраной из гелика пришлось помахаться, но их тоже удалось упаковать. Но вот ни деда, ни Ромки на указанном месте не оказалось. Зато немного в стороне слышался грубый мат, хеканье и звуки борьбы. Тимофер рванул на шум. Сергей не отставал. За поворотом им предстала эпичная картина. Илья и Ромка спина к спине оборонялись от двух взрослых мужиков. Явно не хилых пивных бочонков. Третий валялся на земле, удерживая рукой поврежденную ногу. Участвовать в схватке он не мог. «Стоять!» Не раздумывая, Тимофей влетел в стычку, раздавая удары и не ограничивая силы. Ярость и злость наконец нашли достойный выход, и он не сдерживал себя. Сергей не отставал, взяв на себя второго нападающего. В несколько минут короткая схватка была окончена. Подоспевшие бойцы Сергея упаковали последних, задержанных. Серега. Позвал Тимофей. Сначала информация для нас, только потом вызывай полицию, но чтобы все официально, не дай им шанс отвертеться. Понял, все будет нормально, Ильич. Тимофей перевел взгляд на сына. Как же ты попался, Ромка, чуйку потерял. Сглупил, согласился Ромка и вскинул голову. Зато я теперь многое о них знаю. Подслушивать некрасиво, но полезно. Состроил умильную мордочку. «Давай, разведчик, доложи все Сергею», — усмехнулся Тимофей, втайне гордясь сыном и отцом. Потому что синяки на лицах и телах задержанных говорили о том, что захватить подростка и старика оказалось совсем непросто. И Илье тоже пришлось вспомнить навыки спортивной молодости. Маша то металась по комнате, то долго застывала у окна, выходящего на дворовый проезд. Машины мужа все не было — Звонить и отвлекать Тимофея от операции Маше не хотелось. Понимала, что там каждая минута имеет значение. Поэтому она просто крепко сжимала телефон в руке, ожидая звонка и молясь о благополучном исходе. С тех пор, как они покинули загородный дом, прошло несколько дней. На тот момент им казалось, что прямая угроза миновала. Да и жить там стало неудобно. Школа, тренировки, дорога. Много времени уходило. Поэтому вернулись в свою квартиру. И опять... Днем в парке, на виду у камер, Ромка попался на удочку этой стерви. Как? Тишина в квартире была просто оглушительной. Маша выключила телевизор, боясь не услышать звонок. Хотя, как его не услышишь, если телефон в руке, но нервы заставляли делать глупости. Когда долгожданный звонок все же раздался, Маша даже вздрогнула. Звонил Свекор, чего она совсем не ожидала. Маруся, все хорошо, милая! Бодро прокричал он в трубку. «Ромка со мной! Этих идиотов всех повязали! Сучку загребную и в первую очередь! Тимофей там распоряжение раздает, а я вот тебе решила отзвониться. Знаю, что паникуешь уже». «Спасибо, Илья Тимофеевич, спасибо!» С жаром поблагодарила Маша. Ей главное было узнать, что с Ромкой все в порядке. «А Рома далеко?» «Да здесь он. Уже руку тянет к телефону. Сейчас ему передам». Даже через телефон было понятно, что дед улыбается. «Мам, мам, все хорошо, я жив, здоров, и мы с дедом едем домой, не плачь!» «Откуда ты знаешь, что плачу?» Сквозь слезы улыбнулась Маша. «Потому что тебя знаю и по голосу слышу», — Ромка хмыкнул. «Правда, все хорошо, скоро будем». «Понимаю, сынок, жду». «Мы с дедом будем и отцом, наверное», — предупредил Ромка. Вот теперь Маша по-настоящему закрутилась, кинулась на кухню, «Сынок едет после такой передряги. Чем-то вкусным надо его угостить, угодить, обрадовать». Благо Маша из тех хозяек, что делает многие заготовки заранее. Привычка такая. Купила продукты и сразу рассортировала и расфасовала так, как надо, подготовила порции и нарезки. Ромка любил говядину, отбитую запеченную с овощами. У Маши были готовые пласты, только разморозить и отбить. «Потом, пока мясо готовится, можно сделать так любимую сыном воздушную толчонку и открыть банку домашнего вишневого компота. Ничего особенного, но эти блюда любит сын, и Маша сделает их для него». За готовкой пролетело время, и звонок в дверь застал Машу почти врасплох. Кинулась в прихожую, на ходу вытирая руки о фартук, открыла дверь рывком. «Мамочки!» – вырвалась невольно – Ромка, который стоял впереди сразу и похвастался огромным синяком под глазом и стёсанной до крови скулой. «Сынок!» — кинулась к нему, обнимая, ощупывая, страшась найти худшие повреждения. «Мам, да ты чё? Нормально все, Не болит даже! Вон у папки, у деда еще больше отметок!» Маша перевела взгляд на мужчин, которые терпеливо ждали ее внимания. Они и правда выглядели сильно потрепанными. Заходите, умывайтесь или мойтесь, как вам лучше, и за стол, засуетилась Маша. У нее даже мысли не мелькнуло как-то отказать мужу в приюте, а свекру тем более. Оба мужчины, она понимала, многое сделали для освобождения Ромки, и выказывать пусть даже виновному мужу свое недовольство было бы черной неблагодарностью. Но Маша все же сохраняла в общении с Тимофеем некоторую отстраненность, ясно показывая, что как раньше уже ничего не будет. И Тимофей, кажется, понял ее посыл. На близком общении не настаивал, сел в стороне от жены и вел себя довольно сдержанно. Даже Илья заметил и удивленно приподнял бровь. Раньше такой скромностью Тимофей не отличался. За столом говорили в основном Ромка и Илья. Тимофей отмалчивался или отвечал односложно. Но зато налегал и на мясо, и на картошку, которую любил так же сильно, как и сын. Куда деваться, родня? Мам, представляешь, эта дура хотела шантажировать отца моим здоровьем. Да я бы вперед, я руки-ноги переломал, только ты же всегда топишь за то, что женщин нельзя бить. А я тебе скажу теперь, смотря каких женщин, некоторых и прибить вовсе не жалко, разошелся Ромка. Тише, Рома, Маша погладила сына по руке. Женщины, конечно, разные, есть и подлые, но не ты им судья, а закон. Да и про карму забывать не стоит. Каждому вернется то, что он заслужил, и она невольно скосила взгляд на мужа. Тимофей как будто согласился с ней и прикрыл глаза. Но Маша не стала переговариваться с ним знаками. Она решила поговорить с мужем сегодня откровенно, лицом к лицу, когда Ромка уснет. Ждать долго не пришлось. Илья Тимофеевич сразу после ужина поехал домой. Маша вызвала ему такси. Ромка, намаявшись за день, свалился в сон, едва выбрался из ванны. Маша и Тимофей остались одни. Впервые за долгое время после разъезда по разным домам. «У вас тут многое изменилось», — начал Тимофей, обведя глазами гостиную. «Наших фото нет». «Не только фото», — хмыкнула Маша. «Твоих вещей нет совсем». Я заметил. «Маш, я сильно виноват, прости, но может...» «Не может». Маша резко поднялась с дивана и отошла к окну. «Я бесконечно благодарна тебе за спасение сына, но нас больше нет, Тимофей». Ты, безусловно, останешься отцом Роману, и я никогда слова плохого не скажу в твой адрес. Но пойми, жить с тобой как с жена я не смогу. Ты два месяца делил постель с другой женщиной, ласкал ее, дарил подарки, собирался жениться. Поэтому я не смогу доверять тебе, Тимофей. Каждый раз, когда тебя не будет дома, я буду думать, не нашел ли ты новую любовницу? Зачем мне это?» Так что для меня ты останешься отцом моего сына. И все. Жестко. Тимофей сверлил ее взглядом. Понимал, что жена во многом права, но не мог принять мысль, что Маша его разлюбила. Он-то сам как раз только теперь, после всех этих передряг, наоборот, понял, что любит именно Машу. Сильно. И никакие другие бабы ему больше нахрен не нужны. Но, похоже, это понимание пришло к нему поздно. То есть... «Ты хочешь сказать, что я потерял семью?» «Семью, да. Но у тебя остался сын. Не потеряй еще и его». «Маша! Машка!» Тимофей неожиданно оказался рядом, Маша не успела увернуться. Он прижал ее к подоконнику и крепко обнял, буквально вжимая в себя, демонстрируя напряженным пахом, как он ее хочет. «Маш, я люблю тебя, слышишь?» «Ты же тоже меня любишь, я знаю. Мы даже не разведены еще. «Зачем нам ломать жизни из-за одной ошибки?» «Прости!» — приник жадным поцелуем губам. «Пусти!» — Маша с силой оттолкнула мужа от себя, тяжело задышала. «Я, может, и люблю. К сожалению, настоящую любовь не выкинешь в окошко. Но тебе не верю. Ты, помнится, сам сказал, что не любишь меня больше. А теперь передумал?» «Нет, Тимофей, не будем усложнять. Развод? Так развод. По-настоящему». Вырвалась и быстро ушла в свою спальню. А у Тимофея теперь здесь, в городской квартире, места не было. И Маша слышала, как через некоторое время хлопнула входная дверь. Ушёл.